Как известно, пресноводные брюхоногие моллюски предоставляют свое тело в распоряжении личинок некоторых паразитических червей-сосальщиков. Эти черви вызывают ряд заболеваний, особенно таких, как дикроцелиоз и фасциолез, которыми болеют не только овцы, козы, крупный рогатый скот, верблюды, лошади, свиньи, олени, различные грызуны, но даже и люди. И вот, склевывая моллюсков на берегах прудов и на сушенных местах, утки, гуси и куры помогают бороться за здоровье людей и домашних животных. Спрашивается после этого, справедливо ли традиционное ироническое отношение к птице, которые нередко даже отказывали в этом звании. Чайки стонут перед бурей. В свое время... Эту птицу замучили назойливым, упорно повторявшимся требованием. «Ну-ка, чайка, отвечайка, чайка, друг ты или нет?» К ней взывали с эстрады, по радио, с грамм пластинок, пытаясь добиться ответа, когда все ясно и так. «Хотите знать прогноз погоды? Присмотритесь к чайке. Не зря у моряков существует поговорка. «Чайка ходит по песку?» Моряку сулит тоску. Села чайка на воду, жди хорошую погоду. Действительно, когда понижается давление, вода обычно теплее воздуха. Из поверхности моря поднимаются мощные воздушные потоки. Они особенно радуют тех птиц, которые находят удовольствие в парящем полете — буревестников и альбатросов. Буревестника и назвали так за то, что он смело парит Над морем перед бурей и в штормовую ветреную погоду. А вот чайки, которым шторм опасен, Чувствуя приближение бури, не летят за добычей, Не качаются на волнах. Они остаются на берегу И списком бродят среди прибрежных скал Или по песчаным отмелям. Ждут бурю, ждут и стонут перед бурей, как писал Горький в песне о буревестнике. В хорошую же погоду, когда атмосферное давление высокое и вода холоднее воздуха, над морем восходящих воздушных потоков не образуется, и птицам парить не на чем. Естественно, они быстрее устают и садятся на воду, на мачты кораблей. В этом случае плавающие чайки и другие птицы – Предвещает устойчивую, хорошую погоду, И их предсказаниями можно верить, Как барометру. Но чаек можно встретить не только у моря. Вот вспыхнуло утро, румянится воды, Над озером быстрая чайка летит. Ей много простору, Ей много свободы, У чайки луч солнца, Крыло серебрит. Такую картину можно увидеть в самых различных уголках страны, у рек и озер. Возле подмосковной станции Лобня есть заповедное озеро Киево. Камыш, Осока, Череда, Плавни у берегов, Плавневый остров на середине озера. Кое-где растут кусты ирника. Здесь издавна обосновались речные чайки. Где бы они ни летали... Где бы ни зимовали, в Италии, у Средиземного, Каспийского или Черного морей, а то и возле далекого Нила, весной они возвращаются в свои родные зыбучие плавни на озере Киева и выводят потомство. При помощи кольцевания установили, что одни и те же птицы по 10-12 лет подряд выводят птенцов на этом озере. Белый коричневой головой, речные чайки собираются здесь огромными массами. До 4-5 тысяч гнездится их в этой колонии. Свое озеро чайки ревностно охраняют от непрошенных гостей. Хищнику сюда лучше не показываться. Белые сторожа сразу заметят его и подадут тревожные сигналы. И тогда вся колония поднимается в воздух и летит навстречу врагу. С утра до вечера тут царит оживление, шум, крики летающих чаек. Нередко они покидают озеро и отправляются за десятки километров на поля и луга,